Глава 32. Банкир ехал долго, потому что страховался, не исключая возможности еще какой-нибудь, кроме тех двух, от которых он избавился, слежки. Он постоянно оглядывался в зеркала заднего вида, часто поворачивал в боковые улицы и проулки, притормаживал и снова резко разгонял машину. Делал он это совершенно любительски, по канонам просмотренных на домашнем видео боевиков, И будь за ним установлено профессиональное наблюдение, все равно ничего бы не углядел. Но наблюдения не было. Исколесив десятка два улиц, банкир подъехал, наконец, к известному ему дому, большому, огороженному мощным забором, загородному особняку. Запарковал машину, взял пластиковый пакет и подошел к калитке. Калитка, как и условливались, была открыта. Он толкнул ее от себя и прошел внутрь двора. Остановился у двери и три раза позвонил. Дверь открылась. На пороге стоял немалого роста детина. Несмотря на ночную прохладу, в рубашке с короткими рукавами и фиолетовыми татуировками, начинающимися от запястья и уходящими под срез рукава. «Тебе чего?» — недовольно спросил он. «Я к лекарю», — назвал банкир известную детине кличку. «А, к лекарю. Тогда проходи». Банкир шагнул в дом, детина выглянул в дверь, внимательно осмотрелся по сторонам и закрыл ее на все возможные запоры, которые лязгали и клацали в полумраке неосвещенного коридора, как взводимые оружейные затворы. «Наверх проходи». На полутемной лестнице банкир поднялся на второй этаж, откуда сочился тусклый свет. Сзади, тяжело скрипя ступенями и дыша ему в затылок, поднимался сопровождающий. «Направо». Банкир повернул направо, тут пришли, сказал сопровождающий, заглянул в дверь. «Запусти, а сам погуляй пока». За столом сидел человек, совершенно нормального вида, без наколок и шрамов, вполне интеллигентного вида человек, по кличке Лекарь. «Деньги принесли?» — спросил он. «Принес», — ответил банкир. «Где?» «Вот они», — показал банкир пакет. «Сколько?» «Все, что вы просили». «Можно удостовериться?» — спросил лекарь. «Пожалуйста» и, не сильно размахнувшись, банкир бросил на стол, за которым сидел лекарь, пакет. Где дочь? В соседней комнате, там, показал лекарь глазами на дверь, и точно так же, как банкир деньги, бросил на стол ключ. Банкир взял ключ, прошел, открыл и распахнул дверь. Его дочь сидела на раскладном диване в небольшой, с окнами комнате. Возле дивана стоял столик, на котором горкой лежали пустые грязные тарелки и остатки какой-то еды. «Папа!» — вскрикнула девочка. «Папа, ты пришел. Почему тебя так долго не было?» «Я пришел», — сказал отец, как и обещал, и протянул навстречу дочери руки. Она вскочила с кресла и бросилась ему на грудь. «Тебя так долго не было, я так ждала, они такие противные!» «Кто?» «Те дяди», — кивнула она на дверь. «Я думала, что ты уже никогда не придешь». «Ну, успокойся, вот он я, вот он, пришел». «А где мама?» «Мама дома тебя ждет». «Мы сейчас поедем, сразу поедем?» «Сейчас, сразу». Я только с дядей поговорю, совсем немного. Ты подождешь меня здесь, хорошо? А ты быстро? Быстро, я очень быстро, мне только надо сказать ему несколько слов, и мы пойдем домой. Ты меня не обманываешь, ты не уйдешь? Тихо спросила дочь. Нет, я тебя не обманываю, все будет хорошо. Глава 33. Здесь, спросил Григорьев. Здесь, ответил алкаш Петя. Уверен? обижайте это же мой дом, я здесь каждый метр, вот этими самыми руками. А другой, кроме парадного, вход в дом есть? Есть. Где? С той стороны, где моя комната. А твоя комната с остальными помещениями сообщается? Чего? Я говорю, ты в дом из своей комнаты попасть можешь? Могу. Я за ним смотреть должен. Может, у тебя и ключ от твоей конуры при себе имеется, на всякий случай спросил Грибов. Вот он показал Петя. Я всегда с собой его ношу. Следователи многозначительно переглянулись. Ну что, посмотрим? «Давай попробуем. Засмотри, на колым не берут». Сыщики потянулись к ручкам дверей. «Ах да», — вдруг вспомнил Григорьев. «А там-то что?» — и ткнул в лобовое стекло пальцем. «Там? Там магазин. А если направо, то остановка автобуса». Показал, протянув с заднего сиденья, руку Петя.